Глава 28. Древесные пути. Везде танк двигал по заснеженному шоссе под аркой из сплетенных заснеженных ветвей деревьев. И все так же дневное северное сияние раскрашивало ажурные узоры бледными цветами. «Красиво все-таки!» — умилился я, но тут же был прерван. — Потенциально враждебная форма жизни, не представляющая непосредственной опасности. Запрашиваю разрешение на уничтожение, товарищ Жора. — Это что это? И где это? — закопошился я, несколько напрягшись. Но все-таки, хоть я и любовался красотами, но на дисплей поглядывал. Живность, конечно, в округе была, но в округе и непосредственно рядом с везде танком вроде бы ее не наблюдалось. «Это тут, Джора! раздался голос Светы, занимающий пульт управления орудийными системами. «И тут я попрошу, не стоит ее убивать. По крайней мере, пока не проявит агрессии. Выведи вид зверя на обзорный дисплей, МОПС». «Слушаюсь, товарищ Светлана». И в уголке дисплея появился вид с видеодатчиков башенок. И зрелище было весьма занятным, хотя Бейго на него недовольно зарычал. Крыша везде танка была округлой но на самой маковке почти плоской. И вот на этой самой маковке с видом генерального секретаря Вселенной вальяжно развалившись лежала здоровенная рысь. Довольно щурила зеленые глаза, потягивалась и вообще всем видом источала довольство, что она лежит, но движется. При этом мутанством, кроме разве что размера, над зверюги не пахло, метр где-то длиной. Ну и шерсть у нее была нетипичная, золотистая, прям этаким шаром. Так что если бы не бакенбарды и раскидистые кисточки ушей, этакая мурка, здоровенная, но очень похожая на домашнюю кошатину. Забавная зверюга, оценил я, хотя Бейго возмущенно тявкнул. Тявк его просто не мог не быть интерпретирован как «хозяин-дурак», чего забавного в этой кошатине-переростке хотя в лесу с ней встречаться не стоит, особенно без оружия. — Без оружия даже с сусликами встречаться не стоит, — хмыкнула Светка. — Свистают, — полюбопытствовал я, — и загадят, как раньше голуби. — Или сейчас чайки, — ехидно озвучила подруга. — Хм, серьёзно? — Ну, при мне точно гадили. С перепугу. А боялись они всего. Идешь по лесу, ненароком спугнешь? Он со свистом отлетает, а вниз летит. «Понятно», — оценил я. «А ты, кстати, не знаешь, Свет, что с кошками?» «Они есть», — с загадочным видом ответила Света. «Эм, это хорошо. А где?» — уточнил я. «А никто не знает, Джор», — хихикнула она. «И я не шучу. Смотри, грызуны даже в той же собинке были только в канализации. В домах или где-то еще ни следа» и деротизационная служба по домам не бегала. «Ну, как-то так», — признал я. «Смотри дальше. В Столидаре грызунов нет вообще. Да у нас в мастерской и то должны были быть». На что Бейго возмущенно гавкнул на тему того, что при нем никаких грызунов не быть. «Ну ладно», — кивнула света Бейго. «У того же Шниперсона их тоже нет. При этом трупики крыс и мышей...» Объеденные и просто задушенные находятся в закоулках. Но кошки же, понятно. Понятно-то понятно, Жора. Только их никто не видел. Вообще. Ни люди, ни камеры слежения. «Это как?» — опешил я. «А вот так», — ответила Светка. «Да уж, загадка. А ты часом не знаешь?» — поинтересовался я у Бейго. Пес на это упал на пол, положил морду и прикрыл ее лапами, начав глухо подвывать. «Непонятно», — отметил я. «Нашел у кого спрашивать», — хмыкнула Светка. «Убей его, он вообще ту собака». «Ну ладно. В общем, кошек никто не видел, но они есть», — подытожила Света. Так и ехали себе, поглядывая на рысь. Последняя валялась, потягивалась, а через полчаса дороги приподнялась, сжалась, сиганула на ветве над дорогой махнув на прощание двумя хвостами, не столь короткими, как у нормальной рыси, чуть тоньше, но довольно куцами. А мы приближались к окрестностям Нового Одесса, до которого оставалось километра три, и тут я просто тормознул везде танк. «Надо думать», — озвучил я. «Смотрите, в городе точно есть боевые роботы, наверняка с пошедшими в разнос вычислителями — Атеонизации. Мопс, с бионическим мозгом, по твоим сведениям, там никого не было? — Никак нет, товарищ Жора. Имею предложение, товарищ Жора. — Делись. Справедливо потребовал я. — Так точно. Предлагаю продвинуться в направлении населенного пункта Новый Одесс на расстояние в полкилометра. С этого расстояния радиооборудование «Везде танка» — сможет уверенно передать запрос «Свой-чужой» пребывающим в населенном пункте кибернетическим силам. «Идея хорошая», — обдумал я. «Только смысла я пока не вижу. Смотри, Мопс». Нарушение атеонизации происходит в ВВМ-роботов. При этом модуль распознавания «Свой-чужой» вполне мог сохраниться. И отклик будет свой, а эта свихнувшаяся машина — Несмотря на это, по нам начнет стрелять. «Ты сможешь провести удаленную радиодиагностику?» — заинтересовался я. «Никак нет, товарищ Жора. Данные к состоянию ЭВМ-боевого робота по уставу предоставляются только в присутствии офицера Красной Армии с четким и однозначным одобрением подобного». «Ну вот, так что смысл нам от свой-чужой», — вздохнул я. «Погодите», — вскинулась Света. «Мы же толком не знаем состав этих кибернетизированных бригад, так?» «Ну да». «Так, так точно, товарищ Света. Имею только данные о расположении». «А по отзыву свой-чужой установить вид и тип роботов ты сможешь?» уточнила она у Мопса. А... «Ограниченно, товарищ Света». «Поясни, Мопс», — заинтересовался я. «Слушаюсь, товарищ Жора. Краткий пакет данных при информационном обмене свой-чужой» содержит информацию о платформе робота бойца красной армии а ограничено это что удивился я тип и вид вооружения сенсорных модулей вариантов брони и защитных конструкций товарищ жора не входит в понятие тип платформы хм, понятно но платформа тоже полезна и кстати до меня только что дошло ты же еще сможешь узнать их количество У... уточнение Условно узнать. В случае повреждения сенсорных модулей или отсутствия отклика от платформы, учесть ее наличие не представляется возможным, товарищ Жора. Ну, все равно лучше, чем ничего. Тогда давай так, мопс. Приближайся потихоньку, не ближе полукилометра от нашего текущего положения, и узнавай, что узнается. Слушаюсь, товарищ Жора. А совещание это зачем, Жор? — поинтересовалась Светка, да и Бейко вопросительно поднял уши. — А за тем, что мы точно знаем не только о роботах. Скалопендры сволочные там тоже водятся. И выходит не очень приятная картина. Либо мы убиваем скалопендр, а поехавшие роботы долбят по нам, либо мы разбираемся с роботами, а скалопендры лезут из снега и грызут везде танк. Не самая приятная перспектива выходит, — подытожил я. — Да. А сам что думаешь? — Ну, изначально я думал оставить везде танк за пределами обнаружения атаки роботов. И попробовать посмотреть пешим ходом, а что там за роботы-то. И, кстати, все равно не помешает. Платформы платформами, но с чем там роботы бродят, узнать не помешает. Но... — скалопендры. Ого. И вот как-то у меня хреново придумывается. Как бы это все провернуть поудачнее? признался я. Задумались мы и нашли решение. Самое занятное, что сделал это Бейго. Посидел, поскуливая задумчиво, поглядывая на нас со Светкой. Вскинулся с просиявшей мордой и стал перебирать лапами, как будто забирается на столб. «А это идея», — признал я. «Вроде особо лютого ничего в кронах зимой нет». Бейго приставил растопыренные лапы руки к кончикам ушей, зарычал и махнул лапой на дисплей. «Рыси», — уточнил я, — на что последовал кивок. «Много», — на что последовало поматывание мордой и пожатие плечами, мол, как повезет. «Они вообще агрессивные», — на что Бейго исполнил пантомиму с пощелкиванием зубами и похлопыванием себя по брюху, вполне понятную. Мол, сытые, не агрессивные, голодные, понятно. Так, стоп. Даже если агрессивные, лазерник их точно возьмет спокойно. Все же небольшие и не скалопендры эти сволочные, — заключил я. Дальше, лазать по деревьям. Мы тяжелые, бейго. Мы вообще по веткам скакать сможем? Они достаточно плотные. На что пес приподнялся, подбежал к ящикам со снаряжением, И вытащил оттуда нейлонобелковый канат, похлопывая себя по груди. Так ты, если что, проложишь для нас веревку, высказалась уже Света, на что Бейго кивнул. А тебе свет. Вот, Жорочка, показала мне фигу Светка. Да если все будет нормально, то вы с Бейго справитесь со скалопендрами, даже если они полезут на деревья с Лушкой и Союзом. А если форс-мажор, козел, медведь «Уходить надо будет, и огневая мощь выйдет, ой, как не лишней», победно заключила она. «Ну, в общем, да», — признал я весомость аргументации. Через десять минут Мопс докладывал, что опознался с 36 единицами робототехники, причем из разных бригад, причем на аналогичных платформах. «Антропоморфная платформа Тракор, товарищ Жора». «А поподробнее?» Тактический ракетно-артиллерийский комплекс роботизированный. Товарищ Жора. Трактор какой-то. Так точно. Обозначение «трактор» в пылевых условиях. И все-таки, а что и как у них? Габариты корпуса с учетом головной части, несущие сенсорные блоки, 1 метр 20 сантиметров. Два посадочных гнезда для навесного вооружения. Ракетного, артиллерийского или иного. Три атомные батареи, управляющий ЭВМ «Мозгляк-178». «Стоп! Он же атропоморфный!» — вскинулась Света. «Ноги же должны быть! Причем тут высота корпуса с башкой!» «Тракор» в ряде модификаций ставится на гусеничную платформу на базе малого адаптивного шасси «СП-23», «Товарищ Света». В модификации с опорно-двигательными манипуляторами Высота Тракора составляет 2 метра 32 сантиметра. «В общем, чуть больше людей», — оценил я. «И артиллерия, и ракеты, если есть, не слишком мощные. Правда, может быть что-то нестандартное. Разрядники-разгонники-лучевое». «Также бионическое вооружение класса «Химероид», товарищ Жора. Ловчий ТМ-06, Плевун-18». «Кислота?» — Так точно. Карборановая кислота в капсулах. — Кажется, я понял, из чего или с участием чего тараканы намутантились, — передернулся я. — Если она там концентрированная, везде танк просто растечется. — Понапридумывали всякого, — проворчал я. — Ладно, смотреть тем более надо. Остановили мы везде танк посреди дороги. Мопс принял командование... Выведя все шесть башенок и хищно ими поводя, а бейго, прихватив бухту нейлонобелкового троса и недовольно потявкивая внутренней связью, буквально взлетел на ближайшее дерево. Чего это он ворчит? удивилась Светка. Думаю, дело в костюме, точнее, перчатках. Не так удобно, как с когтями, непривычно, предположил я, поддержанный негромким, но согласным лаем от собакина. Полез я за бейго. А вот у Светы оказались проблемы. Она сама по себе не дюймовочка. Главное, это вслух ненароком не произнести. Все же металл большей частью. Так еще взяв на себя роль огневой поддержки, андроид прихватила рельсу, свой розовый роторник, боезапас. Ну, в общем, кило 200 точно. А если разобраться, то и еще полсотни выходило. Так что Свету мы с Бейго подняли в крону на нейлона-белковом канате да и дальше скорее тягали ее, чем она перебиралась самостоятельно. Полчаса перебирались по заснеженным деревьям, и вот, наконец, в электрозрении стали появляться залегшие в снегу скалопендры. На нас они не реагировали вообще, но стоило проверить. Пока мы на границе их ареала, если что, можно отбиться от нескольких и сбежать. А то потом, может быть, очень неважно. Светка уютно расположилась на развилке крупных веток, приведя розовый рур ПТ в боевое положение, и приготовилась. А я присмотрелся к задорно торчащим в небо шишкам пихт. Здоровенные с кулак, но еще не распались. И, ориентируясь на электрозрение, метнул вместо лёжки ближайшей скалопендры шишку. Последовал снежный взрыв противная тварь на метр высунулась из сугроба, размахивая усиками и щелкая жалом. И получила по кумполу еще одной шишкой. Заскалопендрилась, заподпрыгивала, башкой противной задергала и даже на меня уставила противные гляделки и отвратные усы. Обнаружила. Получила еще одной шишкой, но особо не начала дергаться. Потом бейго видимо, тоже оценивший прелесть метания шишек во всякие ошибки эволюции, метнул шишку в тварь. И минут пять, огребая от нас двоих шишками, подергиваясь и скалопендрась, ползая под деревьями, тварь нами наблюдалась. А через пять минут извернулась и сиганула в сугроб. «Это хорошо», — порадовался я. «По деревьям твари не лазят, сколько в них шишки не кидал, и подмоги не пришло». Думаю, Жора Удутова была не подмога, озвучила Светка. А реакция тварей на сотрясение почвы от везде трактора, а сотрясение от своих они как-то отличают. Ну и не лезут, нет смысла. Похоже на то, признал я. И я тоже в нее хотела покидаться, уж не знаю, стервозничая, в шутку или серьезно, озвучила подруга. Ты девушка серьезная, приличная, тебе не к лицу. Это мы с Беего хулиганы. Нашел я аргумент. Уговорил. Милостиво согласилась Светка. А после мы продолжили свой путь по заснеженным кронам. Скалопендры время от времени выкапывались, щелкали жвалами и вообще свои противные персоны демонстрировали. Но по деревьям они уже совсем точно не лазали, так что мы на них просто перестали особо обращать внимание. Так, в полглаза приглядывали, А то мало ли найдется особо намутанченное надреволазное низкое лопендро повышенной подлости. Лучше ее атомной лопатой по наглому рылу, чем задницей по жвалам. И вот добрались мы до участка, где деревья уже становились низкими, редкими и вообще черта с два по ним попрыгаешь. Совсем низенькие, корявые, постепенно превращались в ломанный кустарник. А нижний одес, точнее его окраина Стало более-менее видна. Мы, как понятно, остановились на границе смены растительности и разглядывали обозримое в оптику и приборы. Выходил такой расклад. Город с нашего ракурса практически не пострадал. По крайней мере, руин и развалин не было видно вообще, что неплохо с одной стороны, но хреново с другой. Улочки, прямо скажем, узкие. И везде танк, черта с два протиснется, особенно учитывая прочные советские четырехэтажки из пластобетона. Это у нас по архитектуре. А вот по роботам выходило так. Высоченные, снабженные ракетными наплечными вместо манипуляторов, ракетными коробами и артиллерией различных калибров. Основным вариантом, впрочем, были крупнокалиберная пушка и пулемет, или ракетный короб и пулемет. Никаких бионических пакостей, к счастью, не наблюдалось. Они меня реально напрягали. Видно было три десятка фигур роботов. Пяток из них медленно патрулировал, остальные стационарно стояли перед и между домами, время от времени поворачивая корпус с оружием туда-сюда. Посмотрели, я уже было думал давать отмашку идти в обратный путь, как один из патрулирующих роботов замер, вскинул пулемет и всадил очередь в снежную целину. Оттуда, извиваясь, выпрыгнула скалопендра и распалась кусками-сегментами. Десяток ближайших роботов просто разорвали ее огнем в воздухе. Ракет, правда, не использовали, что было вполне неплохо для нас. То либо и запас истощен, То ли, как я и думал, рабочее тело ракетного вооружения пришло в негодность от времени и ионизации даже на складах. «Возвращаемся», — озвучил я. И двинулись мы в обратный путь, все так же по кронам. Я по дороге прикидывал, как и что, и на первичном этапе выходило сносно, а вот на вторичном — несколько напряжно. Хотя есть варианты, один из которых у меня был более-менее успешно реализован в первом зараженном городе, который я посещал. Правда, надо учитывать, что в протекших ЭВМ боевых роботов перевести пожилую женщину через дорогу есть вряд ли, а вот разнести на хрен супостата точно есть. Спустимся, поинтересовалась Света, когда мы покинули зону обитания сколопендер. «Предпочту потратить полчаса на деревьях свет, чем рисковать», — честно ответил я. «Одобряю», — одобрила меня товарищ Радужная. Так и добрались до ожидающего нас везде танка без приключений. Забрались внутрь и стали думать и прикидывать, сверяясь со старыми картами и тем, что мы наблюдали сейчас.